Глава десятая. Катастрофа. Молчание стало поистине невыносимым, и в этой звенящей тишине раздался голос Шарля. «Останетесь на ужин, дорогой лорд Мороуз. Приказать накрывать на троих?» Мэтра Шельмара он явно за стол пускать не собирался. Откровенное и насмешливое хамство лорда Эрлинга подействовало на всех нас, словно ведро холодной воды. «Открытый лорд Мороуз» Эдвин громко выдохнул, а я сжала губы, чтобы не наговорить лишнего. «Мы уходим. Ужинайте без нас. Не стоит хлопот. Мы же без приглашения». Ледяным тоном ответил Мороуз. «Вот что значит железная выдержка и воспитание». «Я провожу вас. Только фонарь возьму. Там при выезде большая яма. Не хватало только потерять колесо. У вас такой красивый и явно очень дорогой мобиль». «Какой заботливый сосед. Какие высокие отношения. Ловчие, наверное, в умилении». Но мне Шарли казался скользким и противным, лицемер, мерзавец, подлец. Да он пытается спровоцировать Эдвина на ответную резкость. Подхватив большой фонарь, стоявший на столике в холле, хозяин палыни и в самом деле отправился нас провожать. Вероятно, он желал убедиться, что мы покинули его владение и ничего не разрушили напоследок, а может, хотел продлить момент своего триумфа. Увидев наши лица, Миха молча и быстро завёл мобиль. А я совершенно не кстати подумала, что нужно будет выправить ему приличную униформу. Слишком нелепо выглядел этот здоровяк в высоких сапогах, заляпанные машинным маслом блузе и соломенной шляпе за рулем мотора. Несолидно. А между тем рыжий веселый гигант был уже практически своим. Без него крапива асиротела бы. Посоветую Эдвину приобрести для Михи синюю шофёрскую куртку, кожаную фуражку и белый шёлковый шарф. Всё лучше, чем этот дурацкая шляпа. Прощайте, Мареллс. Жизнерадостно взмахнул тяжелым фонарем Шарль. Хорошей вам дороги. Эрлинг, зря вы так. Очень тихо сказал Эдвин. Мы никогда не были друзьями, но и врагами не были. Боюсь, что теперь это в прошлом. Это угроза? Скинул брови сосед. О нет, констатация факта. Я не понимаю, чего вы добиваетесь, но будьте уверены, я не прощу вам, Валерий. Какой вы однако забывчивый! Вдруг зло осколился Шарль. Не понимаете? А я вам напомню. Вы разрушили жизнь моей сестры. Ну так я разрушу вашу. Вы будете страдать, Моррус. Я приложу для этого все усилия. Жаль только, что леди Вольтайн пала жертвой темной магии. Но она непременно разглядиет вашу гнилую суть, и тогда она придет ко мне и попросит прощения. Вы свихнулись, Шарль, холодно ответил Эдвин. А Мак безумец однозначно куда опаснее влюблённой глупышки со слабым даром смерти. Ну что же. Есть способы, если не вернуть вам рассудок, то как минимум изолировать. Поехали, Миха, нам нужно домой и как можно скорее. Небо над нами уже потемнело, зажигались первые звезды, ощутимо похолодало, старые липы хлопали ветками и угрожающе поскрипывали. Наверное, будет дождь. Про какую еще сестру он говорил? – спросил вдруг шельмар. Милорд, они отойли из старой истории. В полыне было четыре мобиля, а осталось только два. Одновременно с ним громко крикнул нам Миха, пытаясь перекричать шум мотора и скрежет мелкой щебёнки под колёсами. «Задача как раз для детишек. Два уехала совсем недавно, следы ещё свежие. Куда и зачем?» «Гони как можно быстрее!» — выдохнул некромант, вцепившись пальцами в дверь, так, словно хотел выпрыгнуть на ходу из мотора. «Или дай я сяду за руль!» «Ну уж нет, вы накопитель в таком состоянии точно угробите. Техника — это вам не кошки и зайцы, её воскресить непросто!» И мобиль, натужно загудев, ринулся вперед, как бык, завидевший соперника, с пробуксовкой, разбрасывая во все стороны гранитную крошку аллей. Кажется, у Шарля появилась еще одна яма на дорожке, и по делам ему. Несмотря на мягкие пружинистые сиденья, на ногах и бедрах у меня точно останутся синяки от этой дикой гонки. Мобиль мотало, он прыгал на кочках, мелькали темные стволы деревьев. Однажды Миха затормозил так резко, что я впечаталась лбом в переднее сиденье. Осторожнее, выкрикнул Ледвин. Адель, не ушиблись? Нужно будет заказать специальные ремни для безопасности пассажиров. Я видел у яхара. Лисица, милорд, виновата, пискнул Миха. Прямо под колеса. Стемнело, не разгоняйся больше. Если мы врежемся в дерево и разобьемся насмерть, детей точно отправят в приют. Хотя боюсь, мы все равно уже опоздали. К сожалению, он оказался прав. Мы это поняли со всей очевидностью, уже повернув от аллеи к усадьбе. всегда ярко освещённая приветливыми огнями уличных фонарей и светом стрельчатых окон флигеля, сейчас крапива выглядела совершенно покинутой. Не горели и колокольчики фонарей на крыльце, не мерцали загадочным мягким светом окна спален, а тяжёлая входная дверь, обшитая драгоценными резными панелями из каменного дуба, была выворочена вместе с кованными петлями. «А я ещё удивлялся, почему в полыне нас встретили такие слабые маги?» Горько произнёс Эдвин, помогая мне войти. Думал, неужели в Брюсте так плохо с финансированием? «Сильные маги поехали в Крапиеву», — угрюмо согласился Шельмар. Он выполз из мобиля и огляделся. «Тут были воздушники. И ещё один менталист», — кивнул Мороз, что-то внимательно разглядывая под ногами. «После них особая аура остаётся». Я испуганно на него поглядела. «Странно как-то. Я ведь тоже маг и немного сильнее, чем Эдвин». но никаких аур не ощущала никогда. Кровь. Эдвин вдруг порывисто наклонился, трогая пальцами камни щебенки. Миледи, мне нужен платок. Я тут же протянула Морозу белоснежный лоскут носового платка. Пальцы задрожали. Кровь? Откуда? Чья? Богиня, что здесь произошло и зачем ему платок? Что мы ждем? Нервно переминаясь с ноги на ногу, давя в себе подступающий истерический всхлип, тихо спросила я. Там же. Наверное. Чтобы там ни случилось, произнес ровно Эдвин. Оно уже произошло. Сейчас нельзя поддаваться эмоциям, Адель, вы понимаете? Осторожно собрав в платок несколько крошечных камешков и песок, Эдвин достал из нагрудного кармана уже свой голубой и в него завязал белый маленький узелок. Я смотрела на его медленные и уверенные манипуляции во все глаза, находя в этом странное успокоение. Нас пытаются спровоцировать, ждут срыва. Вышедший из себя некромант под горячую руку поднимает все кладбища и скотобойни. Его рыдающая возлюбленная тут же выращивает джунгли из хищной крапивы, поедающей всё живое. «Я могу поджечь дом ещё», — неуверенно пробормотал Миха. «А я... Хм... Качественно подсчитать все убытки, наверное», — грустно заметил мэтр Шельмар. «Вы, кстати, заметили? Ловчие ведь доподлинно знали, кто именно оставался в крапиве с детьми. И вся эта картина...» Она такая нарочитая, как декорации для театральной постановки. Да, Мароус прищурился, снова разглядывая крапиву, словно стараясь запомнить все следы разрушения. Его тонкие ноздри дрожали от ярости, но только это и выдавало его настроение: собран и холоднокровен. Я больше не вижу здесь ничего, только следы от колес двух мобильей. Идемте. Я сглотнула. Входить в оскверненный дом было страшно. Что же произошло в наше отсутствие? И в этот момент мы все услышали жалобный женский крик. Помогите, пожалуйста, милорд, я здесь, мне очень страшно. Люси, ее голос раздавался почему-то со стороны западного флигеля, звучал приглушенно и горько. Дверь заваленного старым хламом чулана снаружи была подпорта спинкой в дребе сги сломанного кресла. Именно оттуда и раздавался голос нашей горничной. Эдвин, подлетев к темной двери, содрогающийся от ударов изнутри. Вдруг застыл, подал нам знак остановиться. Мы замерли. Я вдруг поймала себя на неожиданной мысли. Мне и в голову не приходило ему возражать. Мне вечно со всеми по любому возможному поводу и органически не выносившие любые приказы. Люси, это вы? Зачем-то громко спросил Мороз, осторожно трогая пальцами ручку двери. О, милорд! Девушка явно хотела еще что-то ответить, но вдруг разрыдалась. И это. смелая и жизнерадостная Люси, которая не раз попадала во всяческие опасные переделки. Её громкие рыдания ошеломляли. Эдвин выдернул обломки кресла из-под ручки двери, та распахнулась, и из плена удушливой темноты на руки лорду с громким стоном выпала девушка. Мороус легко подхватил нашу горничную и стремительно к нам развернулся. «Адель, вы мне понадобитесь. Миха, осмотри быстро дом». «Мэтр, я прошу уделить особенное внимание детским комнатам. Обратите внимание на любые детали. Следы крови бесценны. Люси, вы слышите меня?» «Да, милорд», — громко всхлипнула она. «Фрей их не пускал. Он сражался, как лев. Они его точно убили!» «Успокойтесь сейчас же, Люси», — произнёс холодно Эдвин, шагая по коридору флигеля. Я с огромным трудом поспевала за ним. «Следы смерти я бы ещё при подъезде почувствовал. Я же некромант». К тому же этого старого лиса не просто убить. Мальчики целы». Услышав строгие нотки в голосе лорда, Люси сразу же успокоилась. «Мы так и шли». Милорд нёс на руках горничную, бывшую проститутку, а следом за ним неслась я, гувернантка, вполне вероятно, теперь уже бывшая. «Как только приехали ловчие, я сразу же увела мальчиков в западный флигель». Всё ещё дрожа и хлюпая носом, Люси продолжила рассказ. «Я ещё помню об лавы бы в столице, милорд, и знаю, что делать». Фрейх наотрез отказался пускать. Сказал, что в отсутствие хозяина не положено. Как только мы заперлись, началось что-то страшное. Дом ходил ходуном, звенели стёкла. «Да уж, чтобы выбить нашу входную дверь, им пришлось повозиться», — произнёс отстранённый милорд. Широко шагая вперёд, он явно думал о чём-то своём. «Мы вышли в гостиную. Картина царящего здесь разрушения поражала. Сломанная балюстрада центральной лестницы, в щепке разнесённая мебель, Ох, мой бедный фикус! Он пережил множество детских игр, жуткого зайца, прорыв маги и некроманта, а нашествие слуг закона превратило несчастное рождение в груду зеленого мусора. Мальчики вели себя как настоящие маленькие герои. Джереми держал Криса за руку и говорил ему, что даже если их заберут в приют, он его не оставит и в обиду не даст, что они теперь точно братья и очень просил не показывать никому свою силу. А Крис молча плакал и только просил меня обязательно навестить крошку Кэтлин. Представляете, милорд, он обещал ей сделать кораблик из коры старого дуба и научить запускать его вниз по ручью, а теперь не успеет. Она может снова расстроиться. Эдвин не перебивал ее, пройдя через всю разрушенную гостиную, он остановился перед единственным уцелевшим диваном. Я проворно расчистила его от обрывков обоев и мебели, осторожно уложив девушку на просторное ложе. Эдвин присел с ней рядом, внимательно выглядываясь в глаза. А потом спросил он очень тихо, но сила его голоса рванула обрывки штор на разбитых окнах гостиной. Я думала, нас не найдут. Люси попыталась было встать, но вдруг стремительно побледнела и рухнула на диван. Но когда уже все утихло, дверь вдруг распахнулась, и я больше ничего не помню, очнулась в полной темноте и услышала звук подъезжающего мобильа. Наш, я всегда узнаю. Люси вдруг вцепилась в запястье Мороуза и лихорадочно зашептала, сверкая глазами, как дикая кошка. «Скажите, Милорд Фрей действительно жив? Его не убьют? А дети, что теперь с ними будет?» «Лежите, Люси. Очень надеюсь, что на все эти вопросы мы скоро найдём нас устраивающие ответы». Эдвин вздохнул, с немалым трудом освобождая запястье от её хватки. На его бледной коже остались красные следы от женских ногтей. «Милорд обернулся ко мне». «Адель, в верхнем ящике стола в кабинете лежит пара целительских артефактов. Если в вас не затру...» «Я могу вас оставить?» Я подпрыгнула, подхватывая юбки. Мне очень хотелось быть в чём-то полезной. У Люси явное магическое истощение. Что очень странно, она обычный человек, в ней никогда не было ни капли магии. Оставлять её здесь одну и в таком состоянии не стоит. Зарядите все артефакты и принесите сюда. И мой пистолет прихватите. Он нам вполне может понадобиться.